Значит так, ребята. Ходок хитро подмигнул всем сразу. Разбогатели вы в одночасье, как князья. Мы на ладье дружины не всегда такую добычу привозим. А вы в переулке ножечками помахали. И вот, пожалуйте. Такое везение один раз в жизни бывает, и то не у всякого. У меня было, да, счастье не принесло. Ну да ладно, не о том разговор. Сначала монеты. С этим проще всего. На каждого выходит почти гривна с четвертью. Четверть не полная, но это мелочь. Про остальное сказать сложнее. Все зависит от того, какие цены на торгу. В Киеве, например, в подходящее время можно это сбыть раза в полтора дороже, чем здесь и сейчас. Но все равно на каждого приходится не меньше 10 гривен, может даже и 12. Товар, кроме одежды и сапог, дорогой и не всегда на него покупателя найдешь, особенно на... Если всё сразу продавать. Дальше. Много ли народу о вашей находке знает? Только мы, больше вроде бы никто не видел. Тогда мальчок. Ходок внимательно оглядел парней и щёл нужно пояснить. Ребятам со своей доли до ратного больше 100 верст добираться. Если слушок о вашей находке пойдёт, охотники вас на дороге перехватить найдутся обязательно. Вы, конечно, ребята боевые, спору нет, Ну и те, что на большой дороге промышляют, тоже не дети малые. Видели дырки в кольчугах? Кто-то. Праздники заканчиваются, народ с торга начинает разъезжаться с деньгами, с товарами. Разбойнички это знают и к работе своей уже готовы. Поэтому незачем ещё и слухами раззадоривать. Понятно объясняет. Понятно чего ж тут не понять. Теперь с тобой, Роська, вляпался ты по самые э уши. Хадок сокрушенно покачал головой. «Привык ты на ладье жить, настоящий холопь и острастки не знаешь. Спасибо, парни за тебя вступились, может, еще все и обойдется». Но! Хадок выдержал многозначительную паузу. «Пока это дело не разрешится, о выкупе ни слова. Хозяин может в наказании всю твою долю отобрать, и не поспоришь, он в своем праве. Не отобьет тебя парни совсем, наказание вытерпи». Только потом уже о выкупе речь заводить можно будет. Два раза за одну и тоже не наказывает. А то объём. Мишка вовсе не был так уверен, как старался это показать. Но надо было поддержать Роську. Если надо будет, я свою долю за Виру отдам. И я тоже, добавил Демян. Это если хозяин захочет Виру взять. А если не захочет? Хадок снова многозначительно помолчал. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Слыхали такую мудрость? Есть ещё и другая мудрость, ответил Мишка. Делай, что должен, и будет то, что будет. Спорить не стану, согласился Хадок. Ты с князьями запросто беседуешь, купцов и иноземных дураками выставляешь. Может, и с хозяином управишься. Однако, то разрешение дела, а выкупе, мальчёг. Слушай, а Никифор, он с похмелья как сильно злой? Мишкин вопрос был, разумеется, чисто риторическим. Соответствовал ему и ответ Ходока. Актус по хмелие добрый бывает. Тогда лучше будет всё это до завтра отложить, предложил Мишка. Спрятать Роську есть где. Решать, что сбежал, тут же возразил Ходок. Спрятать-то не трудно. Я слово дам, что с утра его приведу. Михаил, тебе сколько лет? Да что вы всё одно и то же? Сколько лет? Сколько лет? 13, скоро 14 будет. И много твоего слова стоит. Почему на ипис, как вском суде, некий Форместо вас говорил: "Ты, конечно, парень лихой, но до полноправного мужа тебе ещё лет, ну, сам понимаешь". Некий фор плюнет на твоё слово и объявит Ройску беглым. Не плюнет, уверенно заявил Мишка. Им с нами жить и доход он с нашей помощью имел и иметь будет. И вот меня беседа с князем поприкнул, да купцом сарацинским. О чего и сколько Никифор стового дела по имеет, представляешь? Даже и не берусь, но намёк понял. До крайности Никифор дело доводить не станет. Ходок с интересом глянул на племянника хозяина. Такой аргументации от тринадцатилетнего пацана он, похоже, не ожидал. Хорошо, будем надеяться, справитесь. Тогда, значит, так и решаем. Роську до завтрашнего утра спрячем. А находки ваши, мальчок, разговоры о выкупе после всего. Осталась последняя. Ходок неожиданно притянул к себе Роську и заглянул ему в глаза. Ну, допустим, выкупился ты. Что дальше? Куда пойдёшь? Как жить будешь? К ним попрошусь в воинское учение. Дёмка сегодня мне сказал, что я достоин. Вот оно как. Роскин ответ тоже оказался для кормщика неожиданностью. Что, Михаила И прямо возьмёшь. Решать, конечно, дед будет, но думаю, что мне он не откажет. Ходок нахмурился, потербил пальцами бороду, потом хлопнув себя ладонями по коленям, поднялся со лавки. Ну, если вы уж всё решили, не договорив, кормщик отвернулся и принялся ссыпать в кошелёк пересчитанные и рассортированные монеты. В ломбаре повисла неловкая пауза. Такое проявление чувств Видавшего всякие виды моря хода, оказалось для ребят полной неожиданностью. Всем вдруг стало понятно, что ходок за многие годы привязался к Руськи, и то, как легко Палень соглашается с ним расстаться, не на шутку расстроило курмщика. Ходок рукой потянулся подёргать своего воспитателя за рукав, но тот уже затянул завязки на кошелях, резко обернулся и швырнул их к мишке. Всё, забирайте свою добычу и уматывайте. кодук выговорил это зло, не глядя на ребят. Помолчал, играя жиль в окали на скулах, одёрнул рубаху и добавил: "Идите, ройка здесь пока погудит". Успел Пашка наобеднить отцу или нет, осталось не выясненным. Децники фером на похмелялись так, что снова уснули прямо за столом. Неможе в продолжении банкета участвовать не стал, а выпив чуть ли не и кодушку рассола и выяснив у Семёна без махардкирными жестами, где можно воспользоваться услугами гулящих девок, отбыл в указанном приказчиком направлении. Всё, дело в туре надо понимать, завершено. Детсники и фарам оттягиваются по полной. Немой пошёл восполнять недостаток женского внимания к своей персоне. А что? Парня вполне можно понять. Далеко не красавец, натура замкнутая, мрачноватая, а тут ещё голоса лишился, да, рука поколеченная. Але ты, муд, вот с этим небольшим природа своего требует. Вратным с этим делом особо не разгуляешься. Есть, конечно, бабы, про которых всякое треплют, но так вот, за деньги не подцепил бы чего. Вернулся домой только вечером, голодный как крокодил, и засел на кухне без разбора, поглощая всё, что предложила ему кухарка. Продолжалось это долго, потому что из-за ранения в горло откусывал он пищу очень маленькими кусочками, а потом ещё долго и тщательно жевал. Челядь, то ли забыв о нём, то ли посчитав ещё и глухим, сплетничала, не стесняясь. Результатом сидения на кухне стало то, что немой вытащил уже засыпавшего мишку из постели и заставил рассказывать о произошедших утром событиях. рассказывать ему что-либо было сущим мучением. Полное отсутствие мимики и вообще какой-либо реакции на сказанное создавало ощущение, что не мой либо не понимает собеседника, либо вообще не слышит. Выслушав Мишкино повествование, он некоторое время посидел в задумчивости, а потом, даже не взглянув на Мишку, завалился спать. Вот и поговорили, блин. С тем же успехом можно было бы вещать в дырку от хожего места. И чего ему понадобилось? Вроде бы никогда без дедова указания ни в какие дела не вмешивается. Гривна десятничек к активности побуждает, что ли? Вот тоже интересно, а как он десятком командовать собирается? Не мой-то. И где дед ему десятократников наберёт? У нас и так в трёх десятках не комплект, а четвёртый Данилы, и вообще долго жить приказал. Ну, это дедовы заботы. Судилище не кифер. решил обставить со всей возможной показственностью. Руську, которого утром привёл ходок, всё-таки связали и запихнули в погреб. Там он и просидел полдня, пока отец Никифором отпаивались рассолом, отпаривались в бане и проводили прочие антипохмельные процедуры. Широкое крыльцо Никифорова дома застелили ковром, поставили на нём стол и лавку. Во двор собрали всю челеть, работников, прочих людей, тем или иным образом зависенах или находящихся в родственных связях с хозяином. Сидячие места на стоящей сбоку лавке предоставили жене Никифора, его сестре, сыновьям и немому. Остальным предназначалось присутствовать при разбирательстве стое. Председательское место занял дед, как старший мужчина в семье. Никифор же взял на себя роль обвинителя. привели Ройского, связанного и в сопровождении одного из работников, вооружённого копьём. Особо опасный злодей, да и только. Никифор сформулировал обвинение. Оказывается, виновным был не только Ройско, холоп, поднявший руку на хозяйского сына, но и Мишка с близнецами, угрожавшие оружием Никифоровым людям. То, что угроза была не шуточной, подтверждалось тем, что несколько дней назад Этими же самыми ножами пацаны отправили на тот свет троих татей. Такая подробность, как проломленные кистнями головы двоих из нападавших, Никифором упомянута даже не была. Закончил Никифор обвинительную речь весьма зловеще. По обычаям пращуров наших, если раб убил хозяина, должны быть убиты все рабы в доме. Если раб ударил хозяина, должен быть убит сам раб. Если гость обнажил оружие на хозяина, кто должен быть убит или изгнан с позором и лишением всего имеющегося при нем достояния. «К тебе, Корнея Геич, сотник княжеский, обращаюсь я за справедливым решением как к старшему мужчине в семье и как к княжьему человеку, облеченному властью». «Хэм!» Дед суровым взглядом обвел собравшихся во дворе людей. «Слово сказано, обвинение произнесено». Кто может сказать что-нибудь в защиту обвиняемых? Я могу. Куйска выскочил из толпы, как чертик из шкатулки. Не так всё было. Молчать, дед громко хлопнул по столу ладонью. На суде говорят только честные мужи. Остальные отвечают только когда их спросят. Кто из мужей имеет что сказать? Я вперёд вышел, ходок. Кто таков? Авраамик по прозвищу Ходок. Кормщик на ладье купца Никифора, сына Павлова из града Турова. Вольный? Да. Имение в Туровской земле есть? Половинная доля в ладье и прибытках с нее. Можешь говорить. Блин, надо быть не только совершеннолетним мужиком, но еще и иметь имущество или недвижимость. Иначе молчи в тряпочку. Попали. Ростислав, по велениям Никифора Палыча, под моей рукой ходит. Я не доглядел за пацаном, часть вины на мне. Понеже он и Ростислав юн и помоложести лет, за себя отвечать не может, беру на себя всю вину и готов уплатить виру, какую княжий сотник укажет. Никифор где-то оборотил взгляд на обвинителя. Твоё слово. Под его рукой Роська только на ладье. Лазь кормщика на берегу, кончается. Присматривать за пацаном на земле я ходаку не велел. — Слово его неверно. — Так, кто еще? Дед хмуро оглядел собравшихся перед крыльцом людей. С лавки поднялся немой. Никифор удивленно воззрелся на нового участника процесса. — А как же ты это... И чего ты видеть мог? Мы же втроем того... Немой указал на выходящее во двор небольшое окошко, потом на свои глаза. — Ага, в окошко все видел. Немой кивнул. а говорить, как будешь». Немой подошел к Мишке, положил ему руку на плечо и, задрав голову так, что стал виден кошмарный шрам на его горле, покачал пальцем висящую на шее серебряную гривну. «Чего-то я о ней понял», — нерешительно протянул Никифор. «Хе, а чего тут понимать?» Хмурое до того лицо сотника Корнея немного посветлело. Десятник Андрей. Пожалуй, он князь Вячеславом Владимировичем в наставнике младшей стражи. Он приказывает старшине младшей стражи говорить за него. Десятник Андрей. Княжий человек и говорить на суде может всегда. Гет впирился взглядом в Мишку и медленно, подчёркивая интонацией каждое слово, произнёс: "Слушаем тебя, десятник Андрей". Гениально, сыр. Говорите что угодно. А отвечать Эндрю Эсквайр будет. Лорд Корней, разумеется, мудр, акизмит. Но качество подлянки, которое он сейчас устроил своему зятю, даже не представляет. По неже, как выразился любезный Абраша, никто из присутствующих ни разу в жизни не сподобился слышать выступления депутата по процедурному вопросу. Сейчас услышите, почтеннейшая публика. Внукам рассказывать будете. Ваша честь... Мишка поклонился деду. «Уважаемые жители Стольного Града». Мишка отвесил поклон родственникам, сидящим на скамье. «Почтенный негацант Никифор Павлович из Турова». «Поклон в сторону хозяина дома». «Суд, неправильно начатый, и далее идти неверным путем будет. К неверному же решению и придет. Посему сделаем то, что с самого начала сделать обязаны были». Мишка снял шапку. И перекрестившись на виднеющиеся над крышами домов церковные кресты, на распев начал: "Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи твои на правоту". Говоря по чисти мешка не знал, какая молитва должна предшествовать судебному разбирательству. Начало суда на епископском подворье он не видел, поскольку был вызван для допроса позже. Но поскольку в 16-м псалме были слова «От твоего лица суд мне да и зыдет», Мишка счел этот текст подходящим, тем более, что никто из присутствующих в школе отца Михаила не учился и вряд ли мог уличить его в невежестве. Мужики поздергивались голов шапки, сидящие поднялись на ноги, все присутствующие принялись креститься, но слов никто, как Мишка и ожидал, не знал. Нет, один всё-таки нашёлся. Авраам Хадок подхватил слова 16-го псалма Давида звонным голосом, умудрившись при этом итроподмигнуть Мишке. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Приклони ухо твоё ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, Спаситель, уповающих на тебя. от лица несчастливых нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня, Мишка в упор уставился на беззвучно шлёпающего губами Никифора, изображавшего произнесение слов молитвы. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах сокрытых. Никифор вглянул глазами в сторону и вдруг как-то совершенно по-мальчишески, прижатыми к бокам локтями, подтянул штаны тут же, жутко смутившись от неуместности произведенного действия. «От людей рукою твоей, Господи, от людей мира!» Мишка повернулся к Пашке и вперился взглядом в его растерянную рожу. «Сыновья их сыты и оставят достаток детям своим!» Пашка, казалось, был готов удариться в бега. Во всяком случае, сдвинулся так, чтобы заслониться от Мишки телом матери. «А я в правде буду взирать на лице твое!» «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Аминь!» Похоже, необходимый эффект был достигнут. Сценарий Никифора Сломан, сторона обвинения, проведена в некоторое замешательство. Можно было попытаться взять инициативу в свои руки. «Ваша честь!» – Мишка снова поклонился деду. «Негацант Никифор Истурова сослался на обычаи пращуров наших. Конечно же!» Все мы память и обычаи предков чтим. Но суд наш правит княжеский сотник, а потому, может ли он судить иначе, нежели по русской правде князя Ярослава Владимировича Мудрого? Если я ошибаюсь, прости великодушно. Если я прав, прошу указать негадца Анту Никифору на его ошибку. Кхе, Никифор, ты же ведь тоже не супротив русской правды. Как можно? Винюсь, Корнея Гич, оговорился. Браво, сэр, обвинение поставлено в положение оправдывающегося. Дура лекс, эт лекс. Продолжаем. А в русской правде сказано, в смерти волен только князь. Если ты, Никифор Павлович, говоришь о казни, значит, этому судей ты не доверяешь и хочешь, чтобы дело разбирал князь? Да какой казни, ребёнок же. Михаил, ты чего несёшь? Десятник Андрей, настырно поправил Мишка. Э? А, да, десятник Андрей. Никакой казни и к князю мне зачем? Подумаешь, мальчишки подрались. Чего там к князю разбирать? Если к князю со всякими пустеками ходить. Значит, пустеки? Мальчишки подрались? Ну да, это самое. Нет. Один-то мальчишка, холоп, а второй мой сын. «Дело, конечно, не для княжьего суда, но я хозяин, мой холоп провинился, я и сужу». «То есть, Корнея Геевич?» «Ты меня не сбивай, Мих... Андрей». «Хорошо, дело для княжьего суда мелкое, но все же достаточно серьезное, чтобы обращаться к княжьей власти в лице сотника, так?» «Да нет же, Корнея Геевич, как старший мужчина в семье...» «Значит, суд чисто семейный?» «Ну да, мой холоп провинился в доме, чужие люди не замешаны». Да, сут семени. Тогда какой разговор о том, чтобы гостей лишать достояний и гнать? Или мы не родственники? Или родственникам без ущерба для хозяина нельзя твоим людям на их неверное поведение указать? Приказчику дозволено грубить родне, а родственникам молчать? Если приказчик важнее нас, то уж то, что ж ты его за этот стол не усадил. Мишка указал рукой на стол, за которым восседал дед. Ты что несёшь, Михаил? Ты как Никифор в замешательстве сдвинул шапку на затылок и растерянно уставился на деда выпученными глазами. Десятник Андрей снова поправил мишку. Да перестань ты, что ты из меня дурака делаешь? Молчит твой, Андрей, это всё ты. Немой сердито топнул ногой, уставившись на деда, кнул указательным пальцем в Никифора. Дед всё это время сидевший молча, величественно олицетворяя правосудие, выслушивавший прения сторон. Она сама на самом деле и Мишке было это заметно. С чем-то сильно обеспокоенный, отреагировал с подобающей его положению решительностью. Снова хлопнул по столу ладонью и заорал: "А ну тиха! Молчат всем! Мих, Андрей, тфу! Михаила, объясни толком, чего Андрей хочет? Чего он крутит-то?" Десятник Андрей желает точно знать две вещи. Первая какой у нас суд: княжий или семейный? Это мы уже выяснили, Семений. Вторая, кто мы здесь? Члены семьи или нежеланные гости? Если члены семьи, то о каком изгнании или лишении достояний идёт речь? Если же гости, то почему гостя посадили судить самого себя? Никифор что-то хотел сказать, но дед раздражённо махнул на него рукой и дал разъяснение сам. Суд семейный. Чужих людей здесь нет. Холоп у тебя, Никифор, распустились. На племянников твоих так наезжают, что ножами отмахиваться приходится. Неудивительно, что и пацан у них дурному научился. Всем все понятно. Однако, лорд Корней тоже не лыком шит. Еще немного и будем судить приказчика за нападение на племянников хозяина. Но почему Никифор-то так легко на мои подставы ведется? Не должен бы, он же купец, битый и крученный мужик. Или от неожиданности... И дед чего-то нервничает, вон даже шрам на лице покраснел. А может, оба еще с бодуна не отошли? «Так», — продолжил дед, — «теперь к делу. Отрак Павел, кто твои слова подтверждать станет, мать? А из мужиков некому? Ладно, становись рядом с матерью и помни, если соврешь, спрос с нее будет. Что тут было?» «Минька Михаил», — поправил дед Павел. Ага, Михаил Петьку, ой, Петра ударил. За что? Просто так. Просто так подошёл и ни с того, ни с сего ударил? Нет, мы ему предложили на кулачках подраться, шутейно. А он сначала не хотел, а потом говорит: Бей. Ну, дальше. А Петька Пётру не стал, а Михаил опять говорит: Бей, а то я ударю". И ударил. Дальше. Дальше повернулся и пошёл. И всё. Ну, мы это. Мы на него сзади вдвоём? Да. И что? Он как-то так сделал, Петка сразу скрючился и упал. А на меня этот накинулся. Кто этот? Роська. Я упал, а он это, как его? Да не смел он меня трогать, хлоп. Бил. Хотел, но Михаил не велел. Бил или нет? хотел, но Михаила я спрашиваю, бил или нет? Нет. Дальше. Я Семёна позвал Панкрата, велел холопа Роську вязать их в погреб, а Михаила с ножом и кучка с дёмкой тоже. Что? Ножом. Ну, это угал. Дальше. Дальше Петка сказал, чтобы уходили. Ну, они ушли. Всё. Он холоп, он на меня руку поднял. Я спрашиваю, всё? «Больше ничего не было?» «Не было». «Отрак, Петр, теперь ты. Встань рядом с матерью. Рассказывай, как было». «Пашка...» Павел мне говорит. «Чего эта Минька задается?» «За столом нас опозорил, на торгу представляет. Князь ему перстень золотой подарил». Родители все время попрекают. «Минька такой, Минька сякой, не то что вы, а хламоны. Давай его поучим». «Вон он, как раз один на дворе. Вдвоем справимся». Я говорю, я и один справлюсь. Ну и пошли. А он сначала не захотел. Я думал, испугался, стал подначивать. А он говорит, ладно, бей. Ну, а мне непривычно так вот сразу. А он говорит, бей, а то я ударю. И как даст мне в лоб. Я еле на ногах устоял. А он повернулся и пошел. Ну, мне обидно стало. Я за ним. И Павел со мной. Я смотрю, от ворот Роська бежит. Вроде как Михайлу защищать. Я только хотел крикнуть, чтобы не лез. А Михаила мне в дых как даст, я и обмер. «Что потом?» «Ну, пока продышался, да опомнился. Смотрю, Пашка на карачках стоит, Панкрат с поясом на Роську идет, а между ними Михаила с ножом. Я тогда Семену крикнул, что все на себя беру, и чтобы он уходил. Они с Панкратом и ушли». «Все?» «Роська не виноват, он Михаилу защищать кинулся. Вся вина на мне». Это я на Пашкину подначку поддался, забыл, что Михайло воинское учение прошел. Он нас еще пожалел, мог бы так отметелить. Корнея Геич, прости, Розьку, он честно поступил. Мы вдвоем на одного и сзади. Все, все. Десятник Андрей... Немой снова положил Мишку руку на плечо и слегка сжал. Десятник Андрей увидел в окошко, что ко мне подошли сыновья Никифора Павловича и предложили подраться на кулачках. снова взялся Мишка выступать вместо Немова. Десятник Андрей, зная, что я обучен кулачному бою и легко могу с ними справиться, за меня не обеспокоился, но побаялся, что я могу ребят крепко побить и погрозил мне пальцем в окно. Андрей так было. Немуйки внул. Я сначала отказался, и это было глупостью, потому что братья решили, будто я испугался. Миром было уже не разойтись. Тогда я предложил Петру бить первым. Он не стал. Я предложил ещё раз, он опять не стал. Ему было непривычно вот так сразу. Надо было сначала потолкаться, всякими словами друг друга обозвать, разозлиться, как это обычно бывает у мальчишек. Но тогда их пришлось бы бить крепко. Поэтому я ударил сам, но так, чтобы только ошеломить без вреда для здоровья. Павел после этого отбежал, и было похоже на то, что всё закончилось. Я пошёл к воротам, но Пётр и Павел и нулись на меня сзади. Ростислав как раз в это время входил в ворота, увидел, что на меня нападают сзади вдвоем. Он никого не бил, а просто прикрыл меня своим телом, чтобы на меня не напали с двух сторон. Он тоже не знал, что для меня это не страшно. От столкновения оба упали. Павел стал звать на помощь, и когда на его крик явились Семен и Панкрат, приказал вязать Ростислава и угрожал ему казнью. Я вступился за него так же, как перед тем он вступился за меня, чтобы не доводить дело до крови, а иначе мне с двумя мужиками было бы не справиться. Я вызвал свистом Кузьму и Демьяна. Когда они вышли, я напомнил Семёну и Панкрату, что мы втроём завалили троих татей в переулке. Это подействовало, мужики смутились. После этого Пётр сказал, что берёт всю вину на себя и велел Семёну и Панкрату уходить. Десятнику Андрею из окна было хорошо видно, что со стороны Ростислава никакого рукоприкладства не было. Павел и Ростислав столкнулись на бегу телами и оба упали. Всё. Не могивнул. Старшина младшей стражи Михаилу. Встань рядом с десятником Андреем. Если соврёшь, грех будет на нём. Рассказывай, как было дело. Подтверждаю всё сказанное десятником Андреем через меня. Добавить к сказанному Могу только одно. Пётр и Растислав повели себя достойно. Растислав кинулся меня защищать, думая, что мне угрожает опасность, а Пётр, несмотря на то, что был бит, поступил справедливо и присяг возможное опасное продолжение дела. Кто ещё может что-нибудь добавить? Никто? Ни кифер. Можешь кого-то в олжи уличить? Нет. Для кого и какого наказания просишь? Какое удовлетворение хочешь для себя? Пашку паскудника накажу сам, родительски. Петра надо бы наказать, да, правильно себя повёл под конец. Прощаю. У тебя, Корнея Геич, прошу прощения за то, что сгрубил невольно, а Михаилу благодарю, что не стал моих балбесов в полную силу бить, хотя и заслуживали. Холопу Ройский, прошу определить наказание за вмешательство в дела межродственные и нападение на хозяйского сына так дед встал с лапки слушай переговор тебе Никифор порицание за плохое воспитание младшего сына коварен улжив и подл не по возрасту тебе же на старости лет от этого худо может быть задумайся Никифор тебе же похвала за старшего сына крепким и честным мужем растет Тебе же порицание за распущенность твоих холопов. На твоих же племянников напёрли так, что железом отпугивать пришлось. Они у тебя кто? Закупы, взяты в холопы за долги. Вира за грубость к родственникам хозяина. Увеличение долга на 3 куны каждому. Холопа Роську за вмешательство в дела межродственные и нападение на хозяйского сына, хотя и без побоев и вреда для здоровья, наказать телесно плетьми. наказать умеренно, без вреда для здоровья. Телесное наказание может быть заменено вирой ценой в 1 гривну, но при условии, что уплативший вил должен выкупить и холопа ройскую, понеже виноватого и не наказанного холопа в доме оставлять нельзя, дабы другим рабам дурного примера не было. Дурацкий какой-то приговор. Совершенно же ясно, что ройскую спровоцировали обстоятельства и злого умысла у него не было. И условие выкупа какое-то странное. Да будет вам, сэр Майкл, вспомните, как вас самого Смольнинский федеральный суд славного города Санкт-Петербурга судил. Даже прокурор толком суть обвинения объяснить не мог. Приказали им и судили, потому что так решил кто-то в Москве. Попали под компанию, как под трамвай. Это уже в крестах у вас превышение меры необходимой самообороны случилось». Все так, но кто и что мог деду приказать? Ни хрена не понимаю. Никифор, продолжал между тем дед, приговор понятен? Да, батюшка Корнея Геевич, принимаю и обязуюсь исполнить. Десятник Андрей, приговор понятен? Немой кивнул. Кто-нибудь виру и выкуп за холопа Роську внести желает? Андрей, Мишка толкнул немого в бок. Взрослого выручать надо, мне нельзя выкупать, взрослый должен. Не мой снова взял мешку за плечо и выдвинул вперёд. Десятник Андрей желает. Никифар, твоё слово. Ха, у меня холопы, дорогие. Сколько даёшь? Блин, торговаться-то я и не умею. Профессионалу продаю на верняка. А сколько запрашиваешь? Раздался над духом еле слышный голос Хадака. А сколько запрашиваешь, Никифор Палыч? повторил подсказку Мишка. Сначала виру выложи. Снова шоу под зари. Кайсароцинский персинь. Вот. Мишка выложил на стол перед дедом подарок, полученный от мусульманина. Дед повертел персинь в руках. Тяжёл, камень крупный, за гривну пойдёт. Так сколько запрашиваешь, Никифор Палыч? снова обратился к дядьке Мишка. У Ройский цены ещё не было. Он в бою взят. Ты предлагай, а я подумаю. Удвой, снова прошептал ходок. Даю ещё гривну. Покажи деньги. Мишка высыпал на стол свою долю монет, найденных в скоморожьем фургоне. Мало. Сколько же ты хочешь? Не знаю, но пока мало. Падла не называет цену, так всё из меня вытянет. Профессионал, блин. Снова шёпот. Украшение за 3. Даю ещё 3 гривны. Куйска, подай. Куйска высыпал на стол кучу ювелирных украшений. Здесь 3 гривен нет. Опять подсказка Хадака. Сам цену не называет, значит, твоя. Ты, Никифор Палыч, цену называть не желаешь, значит, пользуемся моей ценой. Здесь 3 гривны. Мало. Побойся Бога, на торгу за это можно Вот на торг и иди. Глупость с Морозилом, обычным заходом его не возьмёшь. Он играет на своём поле и своими картами. Что ж придумать-то? Снова сзади звучит подсказка. Доспех за 10. Удваиваю. Куйска, доспех. Куйска с дёмкой приволокли доспех. Не стоит доспех 10 гривен. Называй цену или бери за 10. Ладно, беру за 10. Всё равно мало. Роскину долю за 15. И про родство напомни. Опять подсказал ходок. Удваиваю. Куйка доспехи кошели, мало. Дядька Никифор, с роднёй торгуешься. 30 гривен со своей семьёй за пацана. Мы же не чужие. Денежки родства не знают. Римля не говорили, деньги не пахнут. Вот я и не нюхаю. Откуда у тебя 30 гривен? А чего тут нюхать? Из того самого переулочка. И писка с тем судом мне отдана. Нюхай не нюхай, всё чисто. Нужен нестандартный ход. Блин, что для этого выжигай, может оказаться неожиданностью. И дед чего-то совсем сник, как будто автотализатор и на меня ставку сделал. Ну, что же придумать? «Кстати, Михайло, тут не тридцать, а двадцать девять!» – придрался Никифор. «Одна-то за Виру идет!» «На!» – Тёмка вытащил из-за пазухи кошель со своей долей монет. «Теперь тридцать!» «Все равно мало!» «Да куда тебе столько? А это уж мое дело!» «Ну да, коммерческая тайна!» «Стоп! Коммерческая тайна?» «И кто же, кроме тебя, твои делишки в подробностях знает?» А делишек много, мать мне очень интересные вещи тогда про тебя поведала. А знает о них, если не все, то много, Семен. Как-никак, главный приказчик. А он у тебя в холопах за долги. Ну что, Михайло, иссяк?» Никифор давил, не давая ни секунды на то, чтобы что-нибудь придумать, сбивал с мысли. Рожа его постепенно расплывалась в торжествующей улыбке, а дед сидел мрачный, как на похоронах. «Что-то не то. Обратите внимание, сэр, опытный купец переиграл пацана, а радуется, как будто крупную сделку провернул. Не странно ли? И лорд Корней как-то уж слишком опечален. Что-то тут нечисто». В смысле, опять сбил голос Пашки. «Нет, батяня, не сяк он. У них еще есть, я подсмотрел». «Ну, паскуда, купецкий сын». «Слышь, Михайло, что Пашка говорит?» — Давай, набавляй цену. — Мало ли, что чужие люди болтают, — отмахнулся Мишка. — Уводить, уводить разговор в сторону. Нужна пауза для размышлений. «Чужие — Чужие? — возмутился Никифор. — Это ж брат твой двоюродный. — Нет, Никифор Павлович. Мишка отрицательно покачал головой. — У меня в Турове только один брат, Петр Никифорович, а этого, небрежный кивок в сторону Пашки, я не знаю и звать его никак. Никифор озадаченно уставился сначала на Мишку, потом на своего младшего отпрыска, давая племяннику драгоценное мгновение для того, чтобы что-нибудь придумать. Испугаешься ли ты, если Семён в чужих руках, а кажется, должен. Коммерческая тайна это такая штука. Ну, держись, дядя Никифор. "Семён", громко спросил Мишка, оборачиваясь к старшему приказчику. "Ты сколько хозяину должен?" А чего? Спрашиваю, отвечай. Ещё виру за грубость хочешь? 4 гривны и гривна с 17 юкунами лихвы, и сегодня ещё три куны. Для ровного счёта будем считать шесть. Подвёл итог Мишка. Бери со стола 6 гривен и отдавай при свидетелях, Никифор Палычу. А ты, дядя Никифор, неси кабальную запись. Отказать не имеешь права. Должник при свидетелях вернул долг или хву тоже. Теперь он не твой, а мой. Стой, племяш, ты чего творишь? Есть у яблочка. Денежки родства не знают. Да погоди ты, на кой тебе Семён сдался? А это уж моё дело. Тебе же Роська нужен был. Дорого запрашиваешь. Да и прибытку с него. Мишка пренебрежительно сморщил нос. А с Семёна мне польза будет, сам понимаешь. Неси кабальную запись. Или, может быть, хочешь Семёна на Роську обменять? Так Роська дешевле Семёна раз в 10. Или не так? «Ах, провались ты!» Никифор в сердцах швырнул шапку озим. «Проиграл! Ядрит твою бабушку! Такой заклад!» «Не, Корнея Геич, с тобой об заклад биться лучше сразу самому повеситься!» «Вырастил внука, мне б такого парня! Эх!» Никифор неожиданно улыбнулся, подскочил к Мишке и хлопнул его по плечу. «Не серчай на дядьку, племяш! Мы с твоим дедом об заклад побились!» «Переторгуешь ты меня или нет? Я Руську тебе и так отдал бы. Ну уж больно интересно было. Ну, не сердишься?» Так вот в чем дело. Все было спектаклем. И суд, и приговор. Все для того, чтобы я с Никифором торговаться начал. Ну, лорд Корней, подсурово пил. Так, стоп. А Хадок что? Так же, как на представлении, подсадкой работал? А Хадок мне... По твоему наущению, нашёптывал дяденька Никифор. Догадался? А ведь сначала ты купился. Ну признайся, купился. Купился, как не купиться было? признался Мишка. Он же другом моим притворялся. Да он и есть твой друг. Просто я ему десятину от выигрыша пообещал. Друзей так дёшево не продают. Их вообще не продают, иначе это не друзья. Да будет тебе, Михаила. Никифор сам почувствовал неловкость ситуации. и попытался отвлечь племянника. «Ты же все выиграл, Роська твой, меня ты переторговал». «Это меня-то!» «Деда обогатил. Чего тебе еще-то?» «Ничего. Только Ходоку я уже никогда доверять не смогу. И тебе не советую». Он как-то обмолвился, что однажды Жар-птицу поймал. Да счастье ему с того не вышло. «Ну и что?» «Где он?» – Мишка покрутил головой. «Смылся? Помяни мое слово». Он сегодня напьется в усмерть, будет плакать и последними словами себя обзывать. Это хуже всего. Сломанный он человек». «Ничего-то ты про ходока не знаешь», — насупился Никифор. «У него в жизни такое было, что тебе и не снилось». «Никиша», — раздался с крыльца голос деда, — «а не обмыть ли нам это дело? У тебя там в бочке с Сугорским еще и половины не убыло». «Ха!» Мудр ты, Корнея Геич, аки змей. И бочки винные взглядом пронзаешь, как копьем. Сейчас пойдем, только дело довершить надо. Павел, ну-ка подойди. Пашка не смело бочком приблизился, глядя на Мишку из-под лобья. Кто перед тобой стоит? Ну, Минька, кто он тебе? Брат двоюродный. Нет, не знает он тебя. И имя твое забыл. Никифор схватил Пашку за ухо. И, вывернув его так, что пацан заверещал от боли, заставил сына опуститься на колени. «Проси прощения у старшего брата, паскудник!» «А-а-а, больно, батяня, ты же сам учил!» «Чему учил? Родне гадить? Так, чтобы потом тебя знать не желали? Винись перед старшим братом!» «Винюсь, прости, Михаила! Ой, больно, батяня!» «В землю кланяйся, в землю! Запомни, родичи!» Надежда и опора, без родни ты никто. Михаила прости рай их Христа, больше не буду. Всё правильно. Не кифор чувствует себя виноватым, но просить прощения у пацана, взрослому мужику, невместно. Вот Пашка за двоих и отдувается. Прощать же я должен не этого мелкого паскудника, а его отца, и не простить нельзя. Патриархальный менталитет туда его. Вон, мать Пашкина руки ломает, а встречать мужской разговор не решается. Дядненький Фёдор отпустил его. Я тоже палку перегнул. Сгоряча с от брата отказался. Я тоже виноват. Прощаешь, паскудника? Прощай, дядненький Фёр, не сердись так. Не понимает он ещё силы родства. Мал пока. Благодари. Спаси тебя Христос, Михаила. Плаксиво проныл Пашка. Пошёл в чулан, дникй Фёр от души пнул своё чадо отзад. Сидеть, пока сам не выпущу. Я тебя научу родню любить. Дядя Никифор. Молчи, Михаила. Твои дети появятся, поймёшь. Я не про то. Мишка указал подбородком на обмотанного верёвкой Роську, рядом с которым всё ещё маялся мужик с копьём. Роська, ты почему ещё связанный? Непонятно чему удивился Никифор. Развязать немедля. Смотри сюда, парень. Отдаю тебя, Михаиле, только вот за этот перстень. Видел, как он его заработал? Помнишь, что он князю сказал? Волкодав из чужих рук корма не берёт. Так вот, если вдруг когда-нибудь у тебя появится мысль Михаиле изменить, ну, ну, не ирепенся, в жизни всякое бывает. Вспомни про этот перстень и о том, как он Михаиле достался. И все дурные мысли из головы сразу уйдут. Ну, и не поминай лихом. Я тебя не обижал. Ну вот, чего плакать-то? Радоваться надо. Да разве жить же его, Семён? Волю почую. Я тебе дам волю. Развежи, парня. Бараны без руки. Михаил, режь верёвки. Мишка перерезал путы, и Роська смок наконец утереть лицо. Куйска с Дёмкой в это время хозяйственно прибирались со стола невостребованные сокровища.